Борьба за пост президента 2020 Не встретив серьезных конкурентов на выборах президента от Республиканской партии в 2020 году, Трамп в марте стал официальным кандидатом партии, собрав необходимое минимальное число делегатов для победы. Он был формально выдвинут Национальной конвенцией Республиканской партии в конце августа. В необычном решении Республиканский национальный комитет отказался составлять программу для выборов 2020 года, вместо этого приняв ту же программу, которая была выпущена в 2016 году, несмотря на ее устаревшие критики текущего президента, сопроводительным резолюцией, заявляющей, что республиканская партия «и дальше будет энтузиастично поддерживать программу президента Америки». Незадолго до начала Республиканской конвенции компания Трампа опубликовала список основных приоритетов Трампа на второй срок, включая создание 10 миллионов новых рабочих мест за 10 месяцев. Разработку вакцины от COVID-19 к концу 2020 года. Возвращение к нормальной жизни в 2021 году. Защиту социального обеспечения и медикэр. Привлечение к суду насильственных экстремистских групп, таких как Антифа и требования от новых иммигрантов способности обеспечивать себя финансово. В своей кампании Трамп также продолжал наезжать и оскорблять Байдена, который стал предварительным кандидатом от Демократической партии в апреле и был официально выдвинут Национальной конвенции своей партии в середине августа. Байден пообещал, что как президент он, среди прочего, приведет под контроль пандемию COVID-19, отменит политику Трампа в области иммиграции и экологии, восстановит испорченные отношения страны с иностранными союзниками, отменит корпоративные налоговые льготы 2017 года, укрепит избирательные права и расширит доступ к медицинской страховке в рамках «Обама Кэйр». Конечно, пандемия COVID-19 стала доминирующей темой на выборах. Байден обвинил Трампа в игнорировании раннего распространения болезней в Соединенных Штатах, неправильном управлении пандемическим ответом страны и сопротивлении адекватным рекомендациям и руководству от правительственных, научных и медицинских экспертов. С своей стороны, Трамп изначально обвинял демократов в устраивании обмана, преувеличивая масштабы инфекции и опасность болезней. На протяжении оставшейся части своей кампании он продолжал утверждать, что Байден и другие демократы преувеличивают тяжесть здравоохранительного кризиса ради политических выгод. Параллельной проблемой была достаточность пандемической экономической помощи для частных лиц, бизнесов и местных правительств. Пандемия также побудила губернаторов и избирательных чиновников нескольких штатов отложить первичные выборы или внести изменения в избирательные процедуры, чтобы избиратели могли безопасно отдать свои голоса. Эти изменения включали продление сроков регистрации избирателей и периодов досрочного голосования, ослабление или отмену требований к получению или сдаче почтовых бюллетеней, которые миллионы избирателей планировали использовать в качестве альтернативы голосованию лично. Разрешение использования ящиков для сдачи почтовых бюллетеней и продление послевыборных сроков для получения почтовых бюллетеней, доставка которых была замедлена из-за задержек в работе почтовой службы и огромного спроса. Меньшее количество штатов отказалось изменять свои избирательные процедуры или сделали это таким образом, что это, возможно, делало голосование более сложным или менее безопасным, чем в других штатах. Например, в октябре 2020 года республиканский губернатор Техаса Грег Аббат выпустил директиву, ограничивающую ящики для сдачи почтовых бюллетеней до 1 на округ. Изменения в избирательных процедурах, связанных с пандемией, стали объектом интенсивных судебных исков. Некоторые были приняты в ответ на приказы, вынесенные федеральными или штатными судами, чьи решения затем были подтверждены или отклонены на апелляции. Другие были инициированы штатными властями, а затем оспаривались в судах. В целом, вызовы таким изменениям были поданы республиканскими избирательными и правительственными чиновниками, республиканскими партиями штатов и Республиканским национальным комитетом и компанией Трампа, Обычно с обоснованием того, что эти изменения нарушают конституционные полномочия штатных законодательных органов устанавливать избирательные законы и процедуры, или что они призывают к избирательным мошенничествам. Однако ни один из исков не представил никаких доказательств значительных мошенничеств. Демократы в целом защищали изменения как конституционные и необходимые для обеспечения возможности голосовать в чрезвычайной общественной здравоохранительной ситуации, Они также утверждали, что республиканское сопротивление изменениям составляло форму подавления избирателей, что могло бы несправедливо повлиять на выборы в пользу Трампа в колеблющихся штатах. Всего до дня выборов было подано более 300 судебных исков, связанных с выборами как демократами, так и республиканцами. Большинство республиканских вызовов в конечном итоге были отклонены. Основным фактором стратегии обеих партий было точное восприятие того, что избиратели-демократы склонны чаще использовать почтовые бюллетени, чем избиратели-республиканцы. Часто повторяемое, но не имеющее оснований утверждение Трампа о том, что голосование по почте полно мошенничества и злоупотреблений только усилило опасения демократов о предполагаемом подавлении избирателей-республиканцами. То же самое произошло после назначения в мае 2020 года нового генерального почтмейстера Луиса де Джоя, крупного донора Трампа, который немедленно внедрил сокращение услуг и другие операционные изменения в почтовой системе США, что замедлило доставку почты по всей стране. Атаки Трампа на голосование по почте и на саму почтовую службу были одним из элементов более широкого обвинения, которое он выдвигал во время президентской кампании 2016 года. Продолжив в 2020 году и далее, что выборы в ноябре будут сфальсифицированы демократами, что приведет к самым неточным и мошенническим выборам в истории, как он заявил в июле 2020 года в своем твите. В десятках других твитов и на многочисленных предвыборных митингах, интервью и пресс-конференциях Трамп утверждал, что тысячи почтовых бюллетеней будут украдены или подделаны иностранными странами, что демократические избирательные чиновники не будут отсылать почтовые бюллетени республиканцам и будут совершать избирательные махинации путем умышленного неправильного подсчета почтовых бюллетеней. Летом и осенью 2020 года Трамп отказывался принять победу Байдена в ноябре, что казалось вероятным, учитывая стабильное и значительное превосходство Байдена над Трампом в вопросах общенационального мнения. Наоборот, Трамп настаивал на том, что демократы могут победить только через мошенничество, даже предложив в твите задержать выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать правильно, безопасно и надежно. В других случаях он утверждал, что ему следует разрешить продлить свой первый срок для компенсации отвлечения от расследования русского следа. Подстрекая теорию заговора о подтасовке голосов демократами, Трамп вызвал критику и различные уровни беспокойства как среди демократов, так и у консервативных критиков Трампа, включая небольшое, но громкое меньшинство республиканских обозревателей и журналистов. Некоторые считали, что Трамп просто ставит точку в своей президентской карьере с минимальным ущербом для своего престижа. Другие предполагали, что он будет использовать судебные иски, предъявляя обвинения в избирательном мошенничестве, в сомнительной стратегии для аннулирования почтовых голосов в колеблющихся штатах или для задержки утверждения результатов выборов настолько, чтобы позволить республикански контролируемым штатным законодательным собраниям принять экстремальный, хотя и конституционный, шаг замены составов пробайденовских выборщиков, выбранных избирателями на свои собственные составы протрамповских выборщиков. Другие опасались сценария, в котором Трамп просто откажется покинуть пост президента, вызвав конституционный кризис, в котором, в крайнем случае, включатся военнослужащие США. Постоянное и широко распространенное беспокойство – особенно среди историков и политологов, заключалось в том, что явные теории заговора Трампа могут подорвать доверие американцев к демократическим институтам. Они аргументировали, что американская демократия будет серьезно пострадать, если значительная часть любой из крупных партий постоянно будет отказываться принимать поражения на выборах президента или других высоких должностей. Президентские выборы 2020 года были уникальными и историческими благодаря огромному числу избирателей, которые отдали свои голоса, будь то лично или по почте, будь то на досрочных выборах или в день выборов, и, следовательно, избирательным результатом победы и поражения, соответственно, Байдена и Трампа. В конечном итоге Трамп получил более 74 миллионов голосов, а Байден более 81 миллиона. Последнее число является самым высоким для любого президентского кандидата в истории США. Накануне выборов Трамп продолжал отставать от Байдена в вопросах общенационального мнения в большинстве колеблющихся штатов, хотя и с более узкими разрывами, чем в вопросах летом того же года. Однако по мере того, как проходило голосование, стало ясно, что результаты голосования и в некоторых штатах будут гораздо ближе, чем показали опросы. Несколько дней после дня выборов 3 ноября результаты оставались неопределенными. Частично из-за огромного числа почтовых бюллетеней, более 65 миллионов по всей стране, которые, естественно, требовали больше времени для подсчета, чем личные голоса. 7 ноября ассоциированный пресс и крупные американские телевизионные сети объявили о победе Байдена, который по их анализу к тому времени заработал 270 выборщиков – минимальное количество, необходимое для победы в президентских выборах. Окончательный итог голосования выборщиков, который состоялся 14 декабря, был 306 за Байдена и 232 за Трампа. Последствия В рамках пресс-конференции в раннее утро 4 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах и выразил критику в адрес подсчета почтовых бюллетеней, охарактеризовав это как «мошенничество против американского народа». В последующей неделе он постоянно обвинял Байдена и демократов в незаконном избрании, поддерживая различные теории заговоров относительно бюллетеней, участия мертвых избирателей и предполагаемого программного обеспечения – которая, как утверждалось, изменяла миллионы голосов в пользу Трампа. Он также оказывал давление на выборные комиссии в Мичигане, Джорджии и Пенсильвании, призывая задержать или отменить результаты выборов в этих штатах и атаковал тех, кто отказывался поддерживать его позицию. В феврале 2023 года судья в Джорджии приказал частично опубликовать окончательный отчет специального большого жюри, которое проводило расследование по поводу предполагаемого преступного вмешательства в президентские выборы 2020 года в этом штате со стороны Трампа и его сторонников. Отчет подчеркнул, что во время президентских выборов 2020 года в Джорджии не было обнаружено массового мошенничества, способного повлиять на исход голосования. Большое жюри также отметило, что могли быть случаи лжесвидетельствования одними или несколькими свидетелями, выступавшими перед ним. Хотя почти все судебные иски республиканцев, поданные до выборов, были отклонены, Трамп и его сторонники продолжали подавать многочисленные запросы на повторное рассмотрение судами. В конце ноября его команда адвокатов разработала жалобу, предназначенную для рассмотрения Верховным судом на основе его первоначальной юрисдикции в спорах между штатами. Поданная генеральным прокурором Техаса Кеном Пэкстоном в начале декабря, жалоба утверждала, что изменения избирательных процедур в четырех колеблющихся штатах были незаконными и противоречили Конституции что могло привести к избирательному мошенничеству и требовало отмены победы Байдена в этих штатах. Однако 11 декабря суд отклонил иск из-за отсутствия юрисдикции в данном вопросе. В результате правовых усилий Трампа не было достигнута цели, однако его послевыборный нарратив о предполагаемом избирательном мошенничестве, соответствующий его утверждениям о подтасовке голосов, был принят его преданными сторонниками. Даже те, кто не столь активно поддерживал Трампа, выразили сомнения относительно честности выборов и идеи о том, что Байден мог каким-то образом использовать нечестные методы для победы на выборах. Согласно опросам общественного мнения, проведенным в ноябре и декабре, более половины республиканцев утверждали, что Трамп правомерно выиграл выборы, а 77% считали, что имело место широкое избирательное мошенничество. В ходе подсчета голосов различные группы сторонников Трампа сосредотачивались вокруг мысли о проведении энергичных протестов и даже акций силового воздействия для остановки предполагаемого мошеннического, подсчета бюллетеней и предотвращения инаугурации Байдена. Группа на Facebook под названием «Стоп за стил» Созданная 4 ноября и привлекшая около 320 тысяч участников за менее чем 24 часа была закрыта из-за содержания публикаций, содержащих дезинформацию и призывы к насилию. Сторонники «Стоп за стил» перебрались в другие переименованные группы «Фейсбук» и другие социальные сети, где продолжали обсуждать и углублять теории заговора о выборах и организовывали демонстрации в нескольких городах, включая избирательные участки, где, по их мнению, происходил мошеннический подсчет голосов. После подведения итогов голосования выборщиками 14 декабря, которые подтвердили победу Байдена с количеством голосов 306 против 232, Трамп и его сторонники обратили внимание на заключительный, формальный этап выборов президента США. Этот этап включал церемонию открытия и подсчета избирательных голосов каждого штата на совместном заседании Конгресса, которое проходило под председательством вице-президента Майка пенса 6 января. Некоторые советники Трампа неправильно посоветовали ему, что вице-президент может определить, какие выборщики из того или иного штата принимать, что впоследствии не нашло поддержки в суде в конце декабря. Несмотря на это, Трамп призвал своих сторонников присоединиться к митингу в Вашингтоне 6 января. В своих выступлениях на мероприятии он повторил ряд утверждений ранее опровергнутых фактов и высказал теории заговора относительно избирательного процесса. Также обратился к Пенсу с просьбой задержать подтверждение результатов выборов, что вызвало возмущение у его сторонников. В результате толпа начала штурм Капитолия, что привело к гибели нескольких людей и нарушению работы Конгресса. После очистки здания Конгресс возобновил свою работу и подтвердил победу Байдена. Эти события привели к обвинению Трампа в подстрекательстве восстания в Палате представителей, что сделало его первым президентом, которому предъявили обвинения дважды. В его суде в Сенате, который начался в феврале после его ухода с должности, был сформулирован вопрос о возможности судить президента, который больше не находится в должности. В результате он был оправдан после того, как только 57 сенаторов проголосовали за его виновность. Опасения, высказанные Трампом относительно подтасовки выборов, вызвали значительные дебаты и споры в обществе. Хотя формальные расследования и судебные проверки не выявили системного масштабного мошенничества, многие из его сторонников поддерживают идею, что существуют серьезные основания для беспокойства. Трамп и его команда акцентировали внимание на ряде факторов, включая изменения в избирательных процедурах, осуществленные из-за пандемии COVID-19, использование почтового голосования и некоторые аспекты контроля за подсчетом голосов. Эти вопросы стали объектом дальнейших расследований и обсуждений. Важно отметить, что в силу высокой политизации этих обсуждений взгляды на предмет возможного мошенничества сильно расходились. Там, где одни видели потенциальные нарушения, другие утверждали, что выборы были свободными и честными. Таким образом, вопрос о возможном влиянии на результат выборов исследовался из разных точек зрения, что создало контекст для ожесточенных дискуссий и неоднозначных мнений. Постпрезидентская деятельность Через два дня после событий 6 января, которые не позволили предотвратить утверждение результатов президентских выборов 2020 года, Трамп объявил о своем решении не посетить инаугурацию Байдена. Это действие нарушило долгую традицию, отмечающую мирный переход власти в Соединенных Штатах. В своем решении Трамп стал первым президентом 1869 года, кто отказался присутствовать на инаугурации своего преемника. Вместе с первой леди, Меланией Трамп, он покинул Белый дом и вернулся в свою резиденцию в Мар-Алаго утром 20 января за несколько часов до инаугурационной церемонии Байдена. После своего ухода с должности Трамп не следовал общепринятой практике поддержания низкого профиля в знак уважения к новому президенту. Напротив, он оставался активным регулярно выступая с публичными выступлениями, в которых высказывал острый критику нового правительства Байдена, а также поддерживал свой нарратив о фальсификации голосов на выборах 2020 года и давал намеки о своих планах выдвинуться на выборы президента в 2024 году. Несмотря на публичное поражение на выборах и обстоятельства ухода с должности, Трамп сохранял значительную базу преданных сторонников, которые поддерживали его на собственных кампаниях и других мероприятиях. Он использовал свою популярность среди республиканских избирателей, чтобы сыграть важную роль внутри партии, предоставляя или отказывая в поддержке республиканскими кандидатам на различные должности. Трамп также активно собирал финансирование от миллионов частных жертвователей через свои политические фонды и организации. Когда Трамп боролся за президентство, его действия и решения привлекли внимание законодателей. Сейчас его обвиняют в событиях, произошедших до, во время и после его президентства. Например, Министерство юстиции начало расследование в ноябре 2022 года. Им главенствует генеральный прокурор Мэри Гарланд. Расследование связано с предполагаемым подстарикательством к насильственному нападению на Капитолий в январе 2021 года. Также рассматривается несанкционированное обращение с секретными документами, вывезенными из Белого дома и обнаруженными в Маралаго в августе 2022 года. В июне 2023 года Трампу предъявили обвинения по нескольким федеральным уголовным делам, связанным с расследованием секретных документов. Кроме того, в декабре 22 года расследование событий 6 января было расширено. Теперь оно включает в себя выяснение финансирования и организации атаки. Также проверяются попытки Трампа и его команды изменить результаты выборов в нескольких штатах. В рамках этого расследования выявляются действия, такие как создание фальшивых списков избирателей, которые якобы поддерживают. Прокурор Фултон, штат Джорджия, также проводил расследование давления Трампа на должностных лиц штата после выборов 2020 года с целью изменения результатов голосования в пользу Трампа. В сентябре 2022 года генеральный прокурор штата Нью-Йорк подал гражданский иск на 250 миллионов долларов, обвиняя Трампа, его детей и организацию Трампа в искажении стоимости своих активов, для получения выгодных условий кредитов и минимизации налоговых обязательств. В марте 2023 года окружной прокурор Нью-Йорка предъявил Трампу обвинения в связи с выплатой за молчание актрисе Сторми Дэниелс в 2016 году, которая утверждала о романе с Трампом в 2006 году. Трамп заявил о своей невиновности в 34 уголовных преступлениях. Также он был иском в гражданском деле, где обвинялся в изнасиловании писательницы Джин Карол в середине 90-х годов. В мае жюри признала Трампа виновным в сексуальных домогательствах и назначила компенсацию 5 миллионов долларов. Неповторимый стиль. Стиль Трампа был необычным, если не уникальным среди национальных политических деятелей в современной истории США. Он отчасти отражал свой опыт и определенные черты личности, полученные им как выдающиеся фигуры в нью-йоркской индустрии недвижимости. Трамп был чрезвычайно конкурентоспособным и сильно беспокоился о демонстрации своего успеха и достижений перед окружающими. С самого начала своей карьеры он культивировал и берег свою репутацию хитрого бизнесмена, образ которой часто помогал ему в сделках с недвижимостью, и который он в конечном итоге использовал как бренд начиная с 1990-х годов. Однако этот интерес был сопровожден необычайной чувствительностью к критике и тенденцией жестко отвечать на тех, кто, по его мнению, предал его или несправедливо обращался с ним. Его долголетний наставник, друг и юридический советник Рой Коэн, который помогал Джозефу Маккарти в расследовании якобы коммунистической подрывной деятельности в правительстве США в 1950-х годах. Поддерживал его в этом, советуя ему никогда не извиняться, потому что это признак слабости, и всегда отвечать сильнее, чем вас атакуют, как выразил Трамп в книге «Искусство сделки», как он заявил в твите 2012 года. «Когда меня атакуют, я всегда отвечаю, только в сто раз сильнее». Это не тирада, а образ жизни. Соответствуя своему энергичному и конфронтационному стилю, Трамп в своей деловой карьере применял прямолинейный язык как средство воздействия на своих соперников и противников. Он часто использовал оскорбительные высказывания в ответ на реальные или предполагаемые обиды, сохраняя этот подход и в политике. Несмотря на традиционные представления о том, что успех в политике требует умения убеждать и идти на компромисс, Трамп не изменил свой стиль. С появлением Твиттера в 2006 году, а затем присоединением Трампа к сервису в 2009 году, у него появилась более широкая платформа для прямых политических комментариев. Он активно использовал свой twitter аккаунт на который подписаны более 40 миллионов человек, чтобы агрессивно высказываться в адрес демократов, республиканских соперников, критиков, представителей новостных медиа и других. Такие комментарии часто воспринимались как агрессивные, хвастливые, мстительные, молодежные и вульгарные. Риторика Трампа также выделялась большим количеством публичных заявлений, признанных прессой или фактчекинговыми организациями, как ложные или вводящие в заблуждение. Несмотря на критику за недостойное поведение, он продолжал в том же духе, атакуя своих критиков еще более агрессивно. Некоторые ожидали, что тяжесть президентской должности заставит Трампа изменить свое поведение, но его стили риторика остались неизменными. Частые проявления презрения к демократам и отсутствие готовности к компромиссам сильно углубили партийные разделения в американской политике. Тем не менее, Трамп является первым президентом, который активно использует социальные медиа, особенно Твиттер, как основное средство общения с политическими сторонниками и прессой. Риторика Дональда Трампа вызывала серьезные опасения у членов обеих партий относительно ее потенциального ущерба для веры американцев демократические институты, в частности, свободу прессы и верховенство права. С самого начала своей предвыборной кампании Трамп отклонял негативные пресс-релизы о нем как фейковые новости, подразумевая, что соответствующие новостные организации сознательно публикуют ложные сведения. После его избрания Трамп часто осуждал большинство крупных новостных организаций как врагов американского народа, фраза, напоминающая тоталитарные общества. Это приводило к множеству недоверия и враждебности среди его сторонников к основным информационным агентствам, кроме Fox News, которые в целом поддерживали Трампа в своих материалах и которые он регулярно смотрел. Многие политологи и исследователи СМИ также указывали на более общие проблемы, утверждая, что усилия Трампа представить прессу недостоверной создали общее замешательство и неопределенность среди избирателей о том, что правда, или даже пассивное и покорное отношение к возможности когда-либо знать, что правда. Они также беспокоились о том, что риторика Трампа настолько подорвет доверие общественности к прессе, что она перестанет эффективно выполнять свою роль в качестве контрольного органа, государственной власти, роль, которую основатели страны предполагали для нее. Аналогичные опасения вызывались относительно обращения Трампа к его воспринимаемым врагам ФБР, Министерстве юстиции и судебной системе. Его риторика, по мнению критиков, могла побудить некоторых людей считать эти традиционно аполитичные и независимые институты недостоверными и неспособными осуществлять свои обязанности объективно и беспристрастно. Риторика и стиль политики Трампа активизировали обсуждение и акцентировали важность свободы прессы, верховенства, права и независимости государственных институтов в обществе. Его акцент на критике прессы и оппонентов может быть интерпретирован как попытка поднять важные вопросы и стимулировать обсуждение их роли в современной политике. Обсуждение, вызванное его риторикой, привлекло внимание к важности и необходимости надежных и объективных источников информации, а также к важности сохранения баланса между свободой слова и ответственностью перед обществом. Таким образом, хотя риторика Трампа вызывала опасения относительно доверия к институтам, она также подчеркнула важность их независимости и роли в поддержании демократических принципов и свобод общества.